Утром угрюмый экипаж потянулся по одному в кают-компанию. Никто не смотрел в конец стола, где мрачный капитан Джеллика прихлебывал из чашки особый напиток, который Мура обычно готовил лишь в торжественных случаях. Сейчас никакого торжественного случая не было, но Стюарт, по-видимому, решил, что команду следует подбодрить. Появился готовый к визиту в город Райк, Облегающий мундир, застегнутый до подбородка. На голове офицерская фуражка с кокардой. Джеллика крякнул и поднялся, оттолкнув свою чашку. При этом он глядел столь сурово, что никто из присутствующих не рискнул пожелать ему успеха. Дэйн спустился в пустой трюм и произвел кое-какие измерения. Он решил приготовиться на тот случай, если им повезет и королева зафрахтует. Трюм состоял из двух отделений огромного помещения, занимавшего треть корабля и маленькой кладовой, расположенной палубой выше и предназначенной для хранения особо ценных и нестандартных грузов. Кроме того, была еще крошечная коморка, где на стеллажах и в ящиках хранились товары для контакта, небольшие безделушки, заводные куклы, украшения стекла, проволоки и никелированного металла. Все для привлечения дикарей и наивных туземцев. тренируя знаний торгового каталога, Дэйн полез по стеллажам. Ван Райк уже дважды водил его сюда, но Дэн все еще не утратил первоначального чувства изумления перед разнообразием и качеством этих товаров, знаниями и воображением суперкарга, собравшего всю эту коллекцию. Здесь были подарки для вождей и царьков, были и диковинки, погвозить на которые наверняка сбежится от мала до велика все население любой туземной деревушки. Конечно, запас такого товара были строго ограничены, Но вещицы были подобраны с такой тщательностью, с таким глубоким пониманием психологии, как человеческой, так и не гуманоидной, что у покупателя, у королевы были обеспечены на любой отсталой планете. Впрочем, на Лимбо все это было ни к чему. На таком пепелище не могла уцелеть никакая разумная жизнь. Если бы там хоть кто-нибудь уцелел, изыскатели сообщили бы об этом. Цена планеты возросла бы. А, возможно, ее и вовсе сняли бы с торгов до тех пор, пока правительственные служащие не изучат ее основательнее. Стараясь отогнать неприятные мысли, Дэйн заставил себя углубиться в осмотр товаров для контакта. Из терпеливых разъяснений Ван Райка, подкрепленных практическими примерами, Дэйн уже знал, в каких случаях предлагаются те или иные товары. Насколько он понял, зачастую в ход шли и вещицы, изготовленные членами экипажа. Жизнь на корабле во время длительных перелетов однообразна. Управление переключается на автоматику, и обязанности команды сведены к минимуму. Скука безделий вызывает космические мани, и труженьки галактических трасс быстро поняли, что спастись можно, лишь заняв каким-нибудь делом голову и руки. Спасение было в хобби, в любом хобби. Капитан Желика, например, увлекался ксенобиологией, причем это его увлечение было далеко не любительским. Он не имел возможности держать свои коллекции на борту. Исключение делалось только для любимцев, вроде голубого хубата, обитавшего в клетке в капитанской каюте. Но стереофото, которые он делал, наблюдая жизнь на иных мирах, принесли ему определенную известность среди натуралистов-профессионалов. Стин Вилкакс, чьи дни проходили в возне с однообразными математическими вычислениями, пытался переводить свои формулы на язык музыки. Но самое странное хобби было у врача Тау. Тау коллекционировал магические приемы лекарей и от сталых племен и пытался найти рациональное зерно, лежащее в основе инопланетных Мумба-Юмба. Дэйн взял в руки одно из творений муры – стеклопластиковый шар, в котором плавало какое-то странное насекомое с радужными крыльями, совсем живой на вид. Внезапно скользнувшая по обшивке тень заставила его вздрогнуть. Это был Синбад, корабельный кот. Он мягко вскочил на ящик и уселся там, разглядывая помощника суперкарга. Из всех земных животных чаще всего сопровождали человека в космосе кошки. Они переносили ускорение, невесомость и прочие неудобства перелетов с такой легкостью, что это вызывало появление довольно странных легенд. Согласно одной из них, Доместико Филенус не являлся аборигеном Земли. Кошачье племя – это все, что осталось давно забытого вторжения на Землю из космоса, и теперь на звездолетах оно возвращается в свой золотой век. Впрочем, Синдбад и его собратья на других кораблях недаром ели свой хлеб. Зачастую вместе с грузом на борт проникали грызуны, причем не только земные мыши и крысы, но и странные твари с чужих планет. Неделями и даже месяцами они не давали о себе знать, а потом вдруг принимались хозяйничать в каком-нибудь укромном уголке трюма. Вот тут-то за них и принимался Синбад. Где и как он их ловил, оставалось неизвестным, но тела убитых он регулярно представлял на рассмотрение в Анрайку. И надо сказать, тела эти зачастую выглядели весьма жутко. Дэйн протянул руку. Синбад лениво обнюхал его пальцы и мигнул. Он уже признал этого нового человека. Все было правильно. дэн находился здесь по праву. Зинбад потянулся, легко соскочил с ящика и отправился вокруг комнаты с очередным обходом. У одного из тюков он остановился и принялся обнюхивать его столь проникновенно, что у Дэйна возникла мысль, а не скрыть ли этот тюк и не дать ли коту проинспектировать его поосновательнее. Ну а тут далекий удар гонга заставил обоих насторожиться. И Синбад, никогда не пропускавший мимуши и призывы к трапезе, торопливо выскользнул из комнаты, представив Дейну следовать за собой более степенным шагом. Ни капитан, ни суперкарга еще не возвращались, и атмосфера в кают-компании оставалась напряженной. Все сдрогнули, когда над дверью мигнула сигнальная лампа, связанная с входным люком. Кто-то чужой ступил на трап. Если в порту, кроме вас, стоят еще два вольных торговца, всякий фраг надлежит считать даром небес поэтому Стен Вилкокс мгновенно вылетел в коридор, а Адейн отстал от него всего на секунду. В отсутствие Джеллика Иван Райка Вилкокс замещал капитана-королевы, а Адейн исполнял обязанности суперкарга. В метре от трапа стоял кар. Водитель оставался за рулем, а какой-то высокий, тощий, загорелый до черноты человек уверенно поднимался по трапу к ходному люку. На нем была потертая куртка голубой кожи, фрабкордовые брюки и высокие сапоги. Обычное обмундирование пионера на новой открытой планете. Однако вместо широкополой шляпы, которую носят пионеры, на голове у него был метапластовый шлем со съемным козырьком и с наушниками коротковолнового радиотелефона. Такие шлемы носят работники службы изысканий. «Капитан Желика!» Голос у незнакомца был жесткий, начальственный. Голос человека, привыкшего отдавать приказы, которым повинуется без рассуждений. Штурман покачал головой. «Капитан в городе, сэр!» Незнакомец остановился и принялся барабанить пальцами по своему широкому с карманами поясу. Ясно было, что отсутствие капитана на борту королевы рассердило его. «Когда он будет?» «Не знаю», — холодно ответил Велкакс. «Видимо, незнакомец ему не понравился». «Свободный для фрахты?» — внезапно спросил тот. «Вам лучше поговорить с капитаном», — уже совсем холодно отозвался Вилкокс. Пальцы принялись отбивать дробь на поясе еще быстрее. Прекрасно. Я поговорю с вашим капитаном. Где он? Это вы мне можете сказать? К королеве приближался еще один карт. Это возвращался в Андрак. Викокс тоже его увидел. Вы узнаете это через минуту. Вот наш суперкарго. Так, незнакомец быстро повернулся. Движения его были легкие и оточенные. Дейн следил за ним с нарастающим интересом. Этот человек представлял для него загадку. У него была одежда пионера и движение тренированного бойца. В памяти Дэйна всплыла картина. Школы, спортивная площадка, жаркий летний полдень, подсекающий взмах руки, характерный наклон плеча. Да ведь этот тип форсблейдер, и при этом опытный форсблейдер. Но как же так? Это же нарушение закона. Частным лицам не разрешается обучаться форсблейду. Ван Райк обогнул кар незнакомца, вылез из-за руля и обычным своим тяжелым шагом стал подниматься по трапу. «Кого-нибудь ищете?» – осведомил у незнакомца. «Ваш корабль свободен для фрахты?» – снова спросил тот. Ахматые брови Ван Райка дрогнули. «Для хорошего фрахта свободен любой торговец!» Спокойно ответил он и, словно не замечая нетерпения незнакомца, повернулся к Дейну. «Торсон!» – сказал он. «Поезжайте в зеленую птичку и попросите капитана Желика вернуться на корабль!» Дэйн сбежал по трапу и уселся в кар, на котором приехал Ван Включив сцепление, он оглянулся. Незнакомец вслед за Ван Райком вступил на борт королевой. Зеленая птичка оказалась не то кафе, не то рестораном. Капитан Желика сидел за столиком у дверей и беседовал с тем самым темнолицем, который торговался с нами за лимбо на аукционе. Разговор, видимо, шел к концу. Когда Дэйн вошел в сумрачный зал, темнолицый решительно покачал головой и встал. Капитан не сделал попытки удержать его. Он только медленно передвинул вправо свою пивную кружку, осторожно и задумчиво. Словно это было бог весь какое ответственное дело. «Сэр!» Чтобы привлечь внимание капитана, Дейн осмелился положить руку на стол. Капитан Желика поднял на него угрюмые, холодные глаза. «Да, на королеву явился какой-то человек, сэр!» Он справляется о фрахте. Мистер Ван Райк послал меня за вами. Фрахт!» Пивная кружка прокинулась и со стуком упала на пол. Капитан Джеллика швырнул на стол местную монетку и бросился к выходу. Дейну стремился следом. Усевшись за руль, Джеллика с места взял сумасшедшую скорость, но в конце улицы он сбросил газ. И когда кар подкатил к королеве, никакой посторонний наблюдатель не смог бы догадаться, что водитель спешит. Через два часа экипаж снова собрался в кают компании послушать новости. Капитан говорил, а незнакомец сидел рядом с ним во главе стола. «Это доктор Салзар Рич, археолог, один из федеральных специалистов по предтечам. Оказывается, ребята, лимба сгорела не до тла. Доктор сообщил мне, что в северном полушарии изыскатели обнаружили какие-то довольно обширные развалины. Он фрахтует королеву, чтобы переправить туда свою экспедицию». «И это никоим образом не ущемляет наших прав», — сказал Ван Райк, добродушно улыбаясь. «Так что у нас тоже будет возможность поработать». «Когда старт?» — осведомился Ваган Оганштоц. Джеллика повернулся к археологу. «Когда вы будете готовы, доктор Ирич?» «Как только вы разместите мое оборудование и моих людей, капитан, доставить сюда снаряжение я могу немедленно». Ван Райк поднялся. «Торсен», — позвал он, — «пойдемте готовиться к погрузке». Можете вести свое снаряжение, доктор.